Глава 53. Обернувшись на звук шагов, Эл увидел спешно приближавшуюся к нему человека в тёмном плаще. Он узнал начальника разведотрядов, посланных к Кадратским горам следить за передвижениями и действиями вампиров. Его появление в королевском дворце означало, что случилось нечто важное. «Ваше Величество!» — воин припал на одно колено. «Рассказывай!» — Эл указал ему на стул. Они находились в галерее, которая просматривалась в обе страны, так что можно было не опасаться, что их подслушают. Даже во дворце следовало быть осторожным. Вчера ночью вампиры вышли из проклятого ущелья и двинулись по дороге к Молдонии. Голос, говорившую, дрожал от волнения. «Почтовые голуби не видят в темноте, поэтому я сам отправился в елга чтобы предупредить вас. Мои люди следят за армией на Носферату. Я получил донесение, что враг приближается медленно из-за того, что вынужден останавливаться днем. — Когда они достигнут Венста? — быстро спросил л Не позднее завтрашнего дня. Я уже отправил туда голубя. Некромант кивнул. — Хорошо. К счастью, мы предприняли меры по обороне, и послание не застанет гарнизон врасплох. — Ваше Величество, я своими глазами видел армию Носферату и до сих пор не могу поверить. — В чем дело? — л повернулся к воину всем корпусом. — Среди них скелеты. Такое впечатление, что ожили сразу несколько кладбища. Демоноборец нахмурился «Нежить!» «Похоже на то, ваше величество. Не менее пяти сотен мертвецов, но, возможно, и больше. Они в доспехах и с оружием». «Наверное, кто-то из вампиров имеет дар некроманта», проговорил Эл задумчиво. Он вспомнил, как принцу Мархаку пришлось пробиваться с боем в одну из башен, где, по словам Мстислава, жил какой-то оракул. Там молдонских рыцарей встретили мертвые стражи, и побороть их оказалось нелегко. Если на сферату поднимут всех умерших в Молдонии, защитникам Венста и Елгаада придется не сладко. Вот только до сих пор считалось, что некромантом возможно стать лишь одним способом. Так же, как стал им сам Эл. Никаких иных некромантов история не знала. И вампир, получивший подобную способность в дар, вызывал у легионера большой скептицизм. Тем не менее, в информации от разведчиков Эл не сомневался. Некромант, кем бы он ни был, на стороне вампиров выступал. Зачем и почему? Пока неизвестно. Димоноборец задумчиво провел пальцами по щеке. На доске появились новые фигуры, весьма неожиданные. Игра усложнилась, но не стала безнадежной. Эл решил атаковать армию вампиров днем, когда она практически не боеспособна Сделать это можно было с помощью воздушных кораблей, способных быстро доставить воинов к стоянке врагов, и также быстро унестись прочь в случае сильного сопротивления. Через четверть часа Эл собрал капитана в корабле и изложил им свой план. Он был одобрен с энтузиазмом, ибо воины жаждали отыграться за неудавшийся штурм Кардагельма. Вылет назначили на вечер. К этому времени рыцари должны были подготовиться. За ночь кораблям предстояло пролететь расстояние, отделявшее их от неприятельской армии. Глава 54. Заходящее солнце освещало последними лучами четыре судна парящие над ними шары, опутанные сетью канатов. На бортах гондол олели закатным маревом медные буквы названий кораблей. «За кем последнее слово?» — «Нет предела совершенству», «Сверху виднее» и «Зоркий охотник». Капитан Флагманского «За кем последнее слово?» подошел к Элу и, преклонив колено, сказал. «Ваше Величество, мы готовы». «С вами полетят разведчики, они помогут найти вампиров». Эл указал на несколько человек, одетых в темные плащи. — Будьте осторожны. В отличие от насферату нежить не боится дневного света. Вам придется сразить сначала мертвецов. — Мы готовы к этому, Ваше Величество? — Я знаю, но не ведите себя опрометчиво. Я рассчитываю, что вы приведете людей и корабли в целости сохранности. Говорят, нежить неповоротлива, хоть и сильна. Думаю, мы справимся с ней без особого труда. «Сбросьте на них огни и тиннель. Вампиров они не берут, только ослабляют, но рабов и мертвецов уничтожат. Чем меньше у вас будет противников, тем лучше. Но не тратьте снаряды понапрасну». «Да, Ваше Величество». «Вступайте, я верю в вас». «Мы не подведем, Ваше Величество». Капитан ударил себя в грудь кулаком. Этот жест повторили за ним остальные воины. Началась погрузка. Разведчики разделились на группы по двое, каждая пара заняла место на носу одного из кораблей. Ирд по-прежнему входил в экипаж, нет предела совершенству. Они с Элом заранее договорились, что Ирд пошлет голуби как только закончится схватка. Для этого он вез большую клетку. На спине у Ирда висела глефа, на поясе — короткий кинжал. Он был одет в кольчугу и легкие латы. Остальные сверкали доспехами. Битвы с нежитью опасались, хоть и не подавали вида. Почти все рыцари имели мечи, топоры и щиты. Несколько десятков арбалетчиков и лучников несли связки стрелы запасные и тетивы. Во дворе королевского замка строили новые воздушные корабли. Их остовы чернели в закатных сумерках. Эл уже подобрал им название «Ручной дракон» и «Слухи обгоняют ветер». Они были больше своих предшественников, имели по восемь шаров, два пропеллера и могли поднять в полтора раза больше воинов. Эл предполагал использовать их при штурме Бальгона. Он был уверен, что приближавшийся к Венсту армии вампиров удастся покончить, если не за одну атаку с воздуха, то за две или три. Тем не менее, колонна рыцарей отправилась днем из елгада на помощь гарнизону Венста. В обозе имелось несколько легких катапульт и баллист. Они не могли опередить Насферату, но должны были снять осаду в случае, если воздушные корабли не обратят неприятеля в бегство. В последних лучах солнца корабли поднялись в воздух и двинулись на северо-восток. В багровом мареве они казались абсолютно черными, и, медленно уменьшаясь, в конце концов, растворились в ночном беззвездном небе. Эл утворил тихо скрипнувшую в темноте дверь. В доме было сыро и пахло плесенью. Где-то скреблась мышь. Сквозь выбитые окна просачивался слабый лунный свет, и лишь благодаря острому зрению ночного хищника Эл сумел различить в дальнем углу скорчившуюся фигуру. Он двинулся вперёд, внимательно глядя под ноги. «Что тебе нужно?» — вопрос был задан свистящим шёпотом. «То, что у тебя есть!» — ответил Эл, не останавливаясь. Человек в углу слегка пошевелился. «У меня ничего нет!» — проговорил он, и вдруг зашёлся вистящим кашлем. Судя по всему, жить ему оставалось недолго. «Я нищ, разве ты не видишь?» «То, что мне нужно, при тебе!» — Эл остановился в двух шагах от собеседника. Теперь он мог различить сморщенное лицо, наполовину скрытое, спутанной бородой, и заскорузлое рубище, из-под которого торчали обмотанные грязными тряпками ноги. — Ничего нет! — едва слышно сказал человек, качая головой. Казалось, он перестал замечать тело. — Гол! Гол! Гол! — Твои знания! — перебил Эл. Стало ясно, что нищий находится на грани безумия, если еще не сошел с ума. — Ты должен помнить формулу! — Нет, нет, совсем ничего не осталось! — речь человека стала быстрее, голос громче. — нищенак наг! — Ты Люциус Каранду? — твердо проговорил Эл, стараясь завладеть вниманием собеседника. — Так тебя зовут? — Может быть, может быть, — отозвался нище равнодушно. — Какая разница, кто это помнит? Все мы пища для червей. Кто-то раньше, кто-то позже, но все ждет одна участь, ляжем в сырую. — Люциус Каранду! — снова перебил его Эл. «Бывший ректор Елгаатского университета естественных наук, факультет алхимии!» Человек несколько секунд молчал и вдруг тоненько захихикал. «Да, да!» — сказал он неожиданно громко. «Но это было так давно! Кто это помнит? Кому какое дело? Теперь нищий гол, совершенно гол, гол, гол!» «Я хочу, чтобы ты кое-что вспомнил!» эл сел на корточке, чтобы оказаться на одной высоте с собеседником. «Формулу, которую ты открыла, которую унес с собой!» «Формулу — Формулу! — протянул нищий, изменившимся голосом. — Никто ее не узнает. Я заберу ее с собой в могилу. Это мое единственное богатство. Только ее не сумели отобрать. — Скажи ее мне. Я дам тебе все, что захочешь. «Нет, — Нет-нет! — и человек яростно замотал головой. — Это смерть. Люди не должны знать о ней. Ни одна живая душа. Я скоро умру, и формулу со мной. Он негромко, но торжествующе рассмеялся. — Ты зря пришел. — Я могу заставить тебя, — предупредил Элл холодно. — Я умру прежде, чем твои палачи возьмутся за меня, — отозвался нищий. — Я слишком слаб. — Мне не нужны палачи. Я и после твоей смерти могу заставить тебя сказать формулу. — Нет, это невозможно. — Поверь мне. Но я не хочу угрожать тебе. Помоги по своей воле. Мне нужна эта формула, чтобы покончить с вампирами. — С вампирами? — Нищий, казалось, был удивлен. — Причем здесь они? «Они угрожают Молдонии, твоей родине!» Носферату всегда жили рядом и не причиняли много вреда. «Но они теперь. Они хотят уничтожить Елгаат и другие города. Погибнет множество людей!» Эл помолчал, давая собеседнику осмыслить услышанное. «Но ты можешь их спасти! Дай мне формулу!» «Это уловка!» — проговорил нищий, и в его голосе Элу почудилась усталость человека, которому наскучило объяснять одно и то же. Даже если ты воспользуешься формулой для благой цели, потом ты или другие применят ее, чтобы сеять смерть. Нет, я открыл ее случайно и унесу с собой. «Да, — Да-да, в могилу, я понял, — нетерпеливо перебил Эл. — Послушай, Люциус, я понимаю, что ты не хочешь давать мне рецепт, но, может, ты, по крайней мере, приготовишь для меня немного этого вещества? Человек поднял на Элла воспаленные глаза и несколько секунд молчал, обдумывая предложение. — Для вампиров? — спросил он наконец. Для вампиров, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Сколько тебе нужно? Не знаю. А сколько требуется, чтобы разрушить четыре крепостные башни? Это должно уничтожить вампиров?» В голосе бывшего ректора прозвучало сомнение. Эл кивнул. «Я все тебе объясню», — пообещал он. «Ну так как?» «Хорошо. Я приготовлю зелье, но мне понадобится помощь». «Разумеется. Ты получишь все необходимое. Помоги мне подняться». Человек пошевелился. Эл взял его под руку и одним движением поставил на ноги. «Мои люди проводят тебя накормят и приведут в порядок. Ты получишь медицинскую помощь, а потом займешься зельем». Человек кивнул. «Как скажешь». Эл позвал дожидавшихся за дверями телохранителей. Воины помогли бывшему ректору выйти из дома и посадили его в полонкин. «Я приду позже», — сказал Эл, заглядывая внутрь. «Постарайся отдохнуть». «Так я и сделаю», — Люциус Каранда, подслеповато прищурившись, заглянул на луну. «Так и сделаю». Глава 55. Женщина приближалась к воротам королевского замка. Она была одета легко, но хотя воздух был теплый, наряд выглядел неподобающе. В такое позднее время не следует разгуливать с непокрытой головой в одном платье и легком плаще, иначе тебя могут принять за проститутку. Огромные ворота четко вырисовывались на фоне бледного вечернего неба. Звезд почти не было видно, только над крышами дворца сиял, подобно драгоценному камню, орог, называемый в межморье также аладримом. Стражники с подозрением и недовольством окинули женщину взглядом, ибо она приближалась к воротам с явным намерением проникнуть во двор. Так и оказалось. Подойдя вплотную к решетке, женщина прижала бледное лицо к прутьям и низким грудным голосом сказала. «Мне нужно королю элу «Ясно, что к элу, отозвался один из стражников, помолчав пару секунд. «У нас другого короля нет». «По какому делу?» — спросил другой, рассматривая тонкие черты обрамленного темными волосами лица. Поздняя визитерша была красива, но поневоле закрадывала смысл, что она безумна. Но кому еще придет в голову явиться в такой час и просить аудиенцию у ворот замка? Правда, стражники привыкли к тому, что у нового короля все заведено по-своему и посетители порой пребывали весьма странные. — По-неотложному, — ответила женщина, глядя на башню дворца. — Доложите, что короля спрашивает Адая. Стражники с сомнением поглядели на нее, но позвали служку, велели отправляться в замок и передать камердинеру что короля дожидается некая девица Адая. Через несколько минут к воротам вышел отряд телохранителей. Начальник пригласил Адаю во дворец. Стражники отперли засовы, женщина проскользнула во двор. Ее провожали до самых королевских покоев и оставили одну, только когда появившийся камердинер жестом предложил ей войти. Эл стоял у камина, одетый в длинную мантию, из-под которой виднелась зеленая куртка. Королевская корона лежала на столе, переливаясь в свете масляных ламп всеми цветами радуги. Острые изогнутые зубцы отбрасывали глубокие тени, создавая узор, напоминающий лилию. Женщина вошла и остановилась на пороге. Она отчетливо видела глубокую складку, залегшую между черных бровей короля, его устремленный на огонь взгляд. Казалось, Эл не заметил ее появления, но она чувствовала, что он следит за каждым ее движением. «Здравствуй», — произнесла она тихо, делая шаг вперед. «Кто послал тебя?» — спросил Эл, поднимая на нее черные глаза. Они были спокойны. Казалось, сама ледяная тьма кроется в их глубинах. А Дайя невольно вздрогнул, взглянув в них. кто послал — переспросила она. — Просто назови имя. — Чьё? — Адая сделала ещё шаг. Она двигалась, словно чужая воля заставляла её переставлять ноги. — Своего хозяина! — ответил Эл, расстёгивая на плече брошь и позволяя мантии мягко упасть на пол. Адая увидела меч и уже не могла отвести от него взгляд, и Эл положил на рукоять широкую, затянутую в кожаную перчатку ладонь. Она поняла, что он знает, и почему-то почувствовала облегчение. Тот же миг чей-то приказ вспыхнул в ее голове и заставил броситься вперед, выхватив из-под плаща длинный кинжал. Она замахнулась, но эл перехватил ее руку и сильным ударом выбил оружие. «Имя!» — крикнул он ей в лицо. «Пока не поздно!» В агатовых глазах сверкнула ярость берсерка. «Я не знаю», — прошептала девушка, сопротивляясь. Ей удалось вырваться. Она кинулась в атаку, выпуская когти. Элл увернулся и оказался сбоку. Адая видела, как вспыхнул в свете камина с тихим шелестом извлекаемый из ножен меч и нырнула под стол. «Как он выглядел?» эл преследовал ее, крепко сжимая меч. Его движения были точны и полны решимости. Адая захотелось выбраться из комнаты убежать, но голос хозяина заставлял повернуться и сражаться. Шепот пронзил сознание, управляя волей и движениями. «Убей, убей, убей!» «Я не виновата!» — крикнула Адая, подбирая кинжал. «Знаю!» — голос Элла звякнул, как сталь. «Опиши своего хозяина, чтобы я мог отомстить. Это все, что я могу для тебя сделать!» «Я не хочу умирать!» — Адая на мгновение замерла. «Не убивай меня!» «Тобой управляет хозяин, он не позволит тебе уйти!» эл покачал головой. «Ты умрешь сегодня!» В его голосе прозвучало сожаление. Он приблизился почти неуловимым движением. Свистнул меч, Адая уклонилась в последний момент и направленный в голову клинок только рассек воздух перед ее глазами. «Он смуглый молот!» — крикнула она в отчаянии. «Этого мало! Ты знаешь, какой у нее дар?» «Что? Он делал что-нибудь необычное при тебе?» «Когда мы сюда шли, он превратился в тень, в черное пятно». «Я знаю его!» — Эл стоял в двух шагах от Адаи. Его лицо находилось в тени, но она видела, как под кожей на мгновение обрисовались желваки. «Прощай!» Некромант сделал обманный выпад и очутился сбоку. неуловимо для глаза мелькнул меч, и Адая почувствовал, как нестерпимое пламя на секунду обожгло ей шею. Тотчас ее голова покатилась в угол комнаты, а тело плавно опустилось на пол и начало превращаться в прах. Эл резким круговым движением встряхнул с клинка кровь и убрал меч в ножны. Затем взял со стола колокольчик и вызвал диодора Камердинер вошел, слегка поморщился, почувствовал запах гниющей плоти и почтительно склонился, ожидая приказаний. «Распорядись, чтобы это убрали!» — Эл указал на оставшийся от ада и прах. «Пусть развеют с крепостной стены!» «Будет исполнено, Ваше Величество!» — отозвался диодор и быстро оглядел комнату гости уже ушла!» — сказал Эл, заметив взгляд камердинера «Не беспокойся об этом!» Старик низко поклонился и, пятясь, вышел из комнаты. Глава 56. Через некоторое время Эл вошел в комнату, где находился Ольгерт. Капитан уже выздоровел, но его продолжали держать под стражей. Он по-прежнему выглядел как раб, внешность которого принял обратной трансформация вызвала бы слишком много толков и потребовалось бы давать объяснение, поэтому л велел ему оставаться в чужом обличии. Эрнадил сидел на подоконнике, перебирая агатовые четки. При виде Элла он мгновенно опустился на одно колено. «Поднимись!» — велел некромант. Эрнадил повиновался, выпрямившись и отступив на один шаг. «Ты говорил, что хочешь искупить свое предательство!» — напомнил л При этих словах Ольгер вздрогнул, словно его вытянули плетью. «Я желаю этого, Ваше Величество, больше всего на свете», — сказал он, дрогнувшим от волнения голосом. «Не стоит произносить опрометчивых слов!» Элл сел в глубокое кресло. Он больше не опасался своего капитана, несмотря на то, что тот оказался не совсем человеком. Его магическая сущность вообще вызывала у Элла немало интерес Особенно же ему хотелось выяснить личность мага, который взял на себя труд просветить эрнадила относительно его способности к трансформации. «Я искренен, Ваше Величество. С тех пор, как я предал вас, меня не оставляют в покое душевные муки. Если я не искуплю своей вины, то, наверное, сойду с ума». «Не торопись! Я нашел способ, который должен облегчить твои страдания!» Ольгерт в упор посмотрел на Элла и подался вперед, полное ожидания. Казалось, он едва сдержался, чтобы не спросить, о чем именно говорит король. Однако, сказалась привычка к дисциплине, и Эрнадил только плотнее сжал губы. «Я выяснил, что души вампиров, назовем их так, хранятся в четырех сферах, расположенных на шпилях зданий в городе мертвых». Эл соединил кончики пальцев обеих ладоней и, пару секунд помолчав, продолжал. «Мы не можем покончить со всеми Носферату сразу, но лишить их способности создавать себе подобных просто необходимо. «Я хочу!» — он подался вперед, глядя Ольгерду в глаза. «Чтобы ты разрушил эти сферы! Сам! Один!» Какое-то время царило молчание. Затем Ольгерд выдавил из себя срывающимся голосом. «Ну как?» Ил кивнул, словно ждал этого вопроса. «Есть портал, по которому можно перенестись в любую сферу, в каждой из них свой, позволяющий проникнуть в соседнюю». Ты должен попасть в первую, а затем переходить из одной в другую, пока не уничтожишь все четыре. Я укажу тебе, где находится этот внешний портал, но не смогу проводить тебя. Мне нужно быть здесь. Вампиры наступают на Венст, и если нам не удастся их остановить, они двинутся на Елгаат. Все может закончиться кровопролитным сражением или даже осадой, но тебя это не должно волновать. Главное — остановить рост их армий и не позволить Носферату превращать людей в себе подобных. Да. Ольгерд кивнул. «Я готов. Разумеется, готов, Ваше Величество», добавил он увереннее. «Прекрасно. Надеюсь, ты достаточно креп и можешь отправиться в Бальгон». «Думаю, да. Тебе придется сменить внешность. Когда прибудешь в Кадратские горы, напади где-нибудь неподалеку от города мертвых на любого раба и прими его облик. Это позволит тебе проникнуть в цитадель, а там ты легко найдешь портал. Вот карта». Эл встал и, подойдя к Ольгерду, протянул ему свиток, запечатанный красным воском. «Откроешь, когда попадешь в бальгон. Сколько тебе нужно времени, чтобы убрать эту внешность?» Элла указал на лицо Эрнадила. «Несколько минут. Стань собой, или, по крайней мере, таким, как прежде, когда тебя принимали за капитана моей стражи. Я скажу всем, что ты отсутствовал по моим поручениям и только теперь вернулся. Если спросят, говори то же самое». Эрнадил кивнул, рассеянно глядя на свиток, который держал в руке. Постепенно до него дошел смысл фразы короля, и он вздрогнул. «До сих пор я носил свое истинное обличье сказал он. Эл внимательно посмотрел ему в глаза. Кажется, капитан не лгал, он действительно родился человеком. И это тоже было странно. Король на мгновение вошел в легкий транс и проверил окружавшую Ольгерда магическую ауру. И почему он не сделал этого раньше? То, что Эл увидел, многое объяснило, но в целом ясности не прибавилось. Я отправлю с тобой соглядатая, который присмотрит за тобой. Не пытаясь его обнаружить. Помочь он тебе не сможет, но так будет спокойнее. Вы нашли меня во враге благодаря ему? догадался Ольгер. — Именно. Я не подведу вас. Больше никогда. Теперь я знаю, каково это. Эрнадил хотел добавить еще что-то, но передумал и лишь сделал неопределённый жест рукой. Когда закончишь трансформацию, скажи телохранителям, что хочешь поговорить со мной. И я отдам им соответствующий приказ. Когда будешь готов, немедленно отправишься в Кадрады. Путь долгий, а времени ждет. Тебе придется быть очень осторожным, чтобы не встретиться с армией вампиров, приближающейся к Венсту, и обойти их дозорной башни Хочешь о чем-нибудь спросить? Да, Ваше Величество. Как мне разрушить эти сферы? Из чего они? Велики ли? Ведь я не присутствовал при штурме Бальгона и не видел их. И точно ли я смогу воспользоваться внутренним порталом уничтоженной сферы, чтобы переместиться в соседнюю? «Думаю, да. Но в любом случае, в каждую из них можно попасть через внешний портал. Это сложнее и опаснее, но если другого выхода не будет, тебе придется попытаться. Ты уверен, что готов?» «Да я отдам жизни, если потребуется». «Хорошо, но я предпочитаю, чтобы ты вернулся в целости и сохранности. Жертвы мне не нужны. Теперь по делу. Ты получишь магические предметы, которые помогут тебе уничтожить сферы. Я буду ждать, когда ты вернешь свою внешность. Поторопись». — Разумеется, я займусь этим немедленно. Элл помолчал, словно собирался сказать что-то еще. Заметив это, Ольгерт терпеливо ждал. — Как ты думаешь, на чем основывается власть в Молдонии? — спросил Элл. — Простите, повелитель. Ольгерт был удивлен, сменой темы растерялся. — Я не понимаю. — Почему я правлю твоей страной, Эрнадил, а не какой-нибудь ближайший родственник династии, представители которой еще совсем недавно занимали Королевский дворец? потому что...» Ольгерд запнулся, не зная, какой ответ хочет услышать железный герцог. «Говори, как думаешь. Не надо подбирать слова!» Ирнадил судорожно сглотнул. «Вы достойный повелитель, — выпалил он. Народ любит вас». «А почему он любит меня, Ирнадил?» — кратчево спросил л «Потому что вы привели нас к победе над вампирами. Они так сильно вам мешали!» Ольгерд растерялся. «Э, — Да, повелитель, — протянул он неуверенно, — они убивали людей и высасывали из них кровь, вы же сами знаете. — Но в битвах с Носферату погибло много воинов, — возразил Эл. — Наверняка куда больше, чем за это же время убили бы вампиры. ернадил молчал, не зная, что сказать. Он чувствовал в словах железного герцога подвох, но не понимал, к чему тот клонит. — Я не принес вам долголетия, счастья или богатства. — — проговорил Эл, подавшись чуть вперед и глядя Ольгерду в глаза. — Я не дал вам новых земель или торговых выгод, так почему же вы выбрали меня королем? Эрнадил выглядел совершенно сбитым с толку. Его кумир, кажется, хотел сказать, что был недостоин той любви, которую наградил его народ Молдонии. Но Ольгер чувствовал сердцем, что это абсурд. — Я дал вам самоуважение, — сказал Эл, четко проговаривая каждое слово. Я снял ермо страха с вашей шеи. Имя этому ерму — Бальгон. Когда-то вы боялись помыслить о том, чтобы пойти на Носферату войной, а теперь их окончательный разгром — вопрос времени. Вы стали свободны и поэтому любите меня. — Это так, повелитель, — воскликнул Ольгер, радуясь, что герцог разрешил его сомнения. — Воистину так? — Правитель должен думать о душах подданных, — сказал Эл, вставая. — Запомни это исцелять души и сохранять единство. Вот две обязанности того, кто служит своей стране добросовестно и ратует за ее благополучие. Если, чтобы население сплотилось, нужно найти общего врага, его следует найти. Если же найти его нельзя, то его необходимо создать. — Я запомню, повелитель, — прошептал Ольгер, слушая слова Элла как откровение. — Обязательно. — А теперь прощай. Тебе нужно отдохнуть и набраться сил. эл направился к двери, но затем обернулся. «Кстати, старик, что встретил тебя в детстве и говорил о том, что ты можешь превращаться, действительно был так стар? Совсем дряхлый?» Ольгерт на пару секунд задумался, прежде чем ответить. «Возможно, и нет», — сказал он. «Я ведь был мальчишкой. Почти все взрослые казались мне стариками. Думаю, ему было лет шестьдесят». Глава 57 Кивнув, Эл вышел за дверь коридоре он велел телохранителем не входить в комнату пленного и известить его, если тот захочет с ним поговорить. Сам же он отправился на поиски баримира по-прежнему выполнявшего обязанности начальника стражи в отсутствие Ольгерда. Эл обнаружил воина во дворе, где тот проверял посты. «Я хочу, чтобы ты поручил своим парням одно важное дело», — сказал он, отозвав ее в сторону. «Будет исполнено все, что прикажете», — отозвался Боремир, — «если только это в принципе возможно». «Выбер людей покрепче и половче из тех, что встречались лицом к лицу с вампиром». «Предстоит охота?» «Угадал. Позвольте мне участвовать». «Нет. Начальником отряда назначишь Файкра. Его сын почти поправился, так что он может ненадолго отлучиться». файкер будет счастлив исполнить любой ваш приказ, как и каждый из нас». «Надеюсь. Но задача непроста. Я знаю, как выглядит тот, кого необходимо отыскать, но не знаю, где скрывается». Когда-то он был музыкантом, возможно, некоторые его помнят. Зовут его Намизар, но он мог взять другое имя. Скорее всего, именно так и сделал. Что Файкар с ребятами должны сделать, когда отыщут этого упыря? Не попадаться ему на глаза и ничего не предпринимать против него. Пусть просто сообщат, где его можно найти. Я сам разберусь с ним. Они могли бы прикончить его, Ваше Величество. К чему вам самим утруждаться? Нет, у меня есть причины. Боремир молча поклонился. «Все будет сделано в точности», — заверил он. «Хорошо, я рассчитываю на это». Оставив Боремира, Эл отправился во дворец. Рано или поздно мейстера найдут, и тогда справедливое возмездие, обещанное Адае, свершится. Девушка действительно затронула в душе Элла глубоко скрытые струны. Он и сам не знал, почему. Ее смерть, такая нелепая и бессмысленная, вызывала у него отвращение. При воспоминании, что ее превратили в Носферату, в душе эла поднималась буря ненависти к Мейстеру. Он сам совершит расправу. Новое тело недолго будет радовать предателя, пусть наслаждается своей украденной красотой, пока может. эл тряхнул головой, чтобы отогнать мысли об Адае. Предстояло обдумать более важные дела, и они требовали ясности ума. Рыцари сокрушат вампиров, Ольгерт лишит их запаса душ. С течением времени оставшихся в живых на Сферату истребят. И тогда Малдония начнет свой путь к славе и величию, постепенно превращаясь в могущественную империю. У нее будет многочисленная армия, закаленная в боях, и Элс может использовать ее, как ему заблагорассудится. После окончательной победы над вампирами никто не усомнится в правильности любого из его решений. Но Эл надеялся, что для того, чтобы уничтожить приближающихся к земле зародышей, армии ему не понадобится, у него был на примете другой способ изучения и проверки которого он собирался уделить в ближайшее свободное время. Войдя в трапезную, Эл увидел диодора Тот окончательно перебрался в королевский дворец. Он поинтересовался, неугодно ли королю послушать музыку или посмотреть представления акробатов, фокусников и шутов. После Мирона осталась целая ватага циркачей, готовых развлекать властелина Молдонии, кем бы он ни был. — Разгони их, — велел некромант. — Мне некогда тратить на них время и казну разорять ни к чему. — Разогнать, — удивился Диодор. — Ты правильно меня понял. Заплати им и выстави вон. — Слушаюсь, Ваше Величество. Эл вспомнил свое последнее свидание с Ольгердом. Тогда он проверил наличие магии вокруг капитана и обнаружил мощное устойчивое колдовство. И именно оно и позволяло Эрнадилу принимать облик других людей. Эта способность не была врожденной. Его снабдил ею некто, имеющий достаточной силы, чтобы называться настоящим магом. Вероятно, старик, преподавший Ольгерду уроки трансформации, и был тем, кто сотворил с ним это, но он мог оказаться и простым посланником. Глава 58. Вейдель протянул руку к огню и ощутил его ласковое прикосновение. Мертвая плоть не чувствовала боли, пламя почти не причиняло вампирам вреда, только высасывало силы. Вот и сейчас ладонь Вейделя словно погрузилась в ледяной воздух. Убрав руку, он посмотрел на сидевшего напротив Дарона. «Мы все ближе к цели», — сказал Вейдель, тщательно подбирая слова. «Казалось бы, все должно меркнуть при мысли о предстоящей победе и славе, но как много произошло того, о чем я не могу не жалеть». — О чем вы, Ваше Величество? — спросил Дарон, поглаживая витой рог, окованный серебром, из которого он время от времени делал долгий глоток. — Например, Калигорск. Когда я вспоминаю, что выскочка Валентин потерял одну из самых дорогих нашему роду реликвий, меня охватывает ярость. Я понимаю, что скоро этот древний прославленный меч снова окажется в наших рядах, если, конечно, Эл или кто-нибудь другой не приказал его уничтожить. Но оплошность Валентина вызывает у меня гнев если он не сумел сохранить этот символ нашего военного могущества, испугавшись жалких молдонских рыцарей, то зачем было прикладывать столько сил, чтобы завладеть им? «Я думаю, потери Калигорсты никого не ранят больше, чем самого Валентина», заметил Дарон. «Для него это несмываемый позор. Более того, этот случай сделал его смешным. Больше он никогда не поднимется и не получит уважения, которым пользовался». Для вас это, как я понимаю, выгодно, ведь он возглавлял партию, несогласную с вашей политикой. — Да, конечно. Ведель встал и приблизился к разложенной на столе карте. — Но теперь это не имеет значения. Пророк не нуждается в том, чтобы с ним соглашались. Он сообщает волю Бога и карает отступников. Дарон кивнул. — Ваш авторитет непререкаем. Никто не станет спорить со словами того, чьими устами вещает Молох. — Как ты считаешь? Вейдель внимательно взглянул на своего собеседника. «Эртонор по-прежнему пользуется тем же уважением, что и раньше». «Полагаю, что нет. Теперь предпочитают слушать вас. Зачем нужен Оракул, когда есть пророк?» «Не вызывает ли это зависть у эртанора Если да, он может стать опасен». «Едва ли он пойдет на противостояние пророку. Кроме того, он всегда был лоялен к вам. Неужели? Насколько мне известно». «Не знаю, не знаю», — Вейдель постучал указательным пальцем по обведенной красным кругом точки, обозначавшей Венст. «Личное тщеславие редко перевешивает». Ему не дал договорить резкий звук сигнальных рогов. За стенами шатра послышался топот и звон оружия, а затем неподалеку раздался оглушительный взрыв. Через мгновение его сменили крики и стоны. Вейдель подскочил к закрывавшему вход в шатер-ковру и попытался понять, что происходит снаружи. Выйти он не мог, его испепелило бы солнце. Кто-то подбежал к шатру. Вейдель отпрянул, и вслед за этим внутрь заглянул один из рабов. Его лицо было перекошено от ужаса, побелевшие губы тряслись. «Ваш — Ваше величество! — прохрипел он, едва ворочая языком. — Огонь! — говори толком, что там происходит! — крикнул Вейдель, втаскивая его внутрь. «Успокойся, рассказывай, не то прикажу содрать с тебя кожу живьем и посадить на кол!» Неизвестно, как именно подействовал угроза, но раб начал сбивчиво описывать то, что успел увидеть. Оказалось, в небе появились корабли. С них начали падать шары, которые при ударе о землю превращались в пожирающие все зеленое пламя. Взрывы поглощали по пять-восемь человек вместе с лошадьми, катапультами и всем, что оказывалось поблизости. «Пепел!» лепетал раб, затравленно озираясь и вздрагивая от каждого взрыва. «Пепел и угли!» Рядом с шатром ухнуло. Полотняная стена занялась стремительно чернее. Человек побледнел и неуклюже рванулся наружу. Он запутался в ковре, закрывавшим выход, упал и забился в истерике. Тем временем Вейдель сгреб со стола карту и еще несколько бумаг. Адарон откинул крышку люк расположенную в центре шатра. Он открывал вход в землянку, вырытую как раз на случай внезапной дневной атаки. Вампиры спустились по деревянной лестнице, захлопнув за собой крышку люка, и зажгли масляный светильник. На стенах заплясали тени, со всех сторон выступали обрывки корней, копошащиеся черви. Вейдль сел на табурет, стоявший посреди землянки, и, воспользовавшись зовом, заговорил с Телоном. "Ты жив? Да, повелитель. Где ты, в шатре? То с тобой?" советника Ван Хорн. «Вы знаете, что происходит?» «Да, повелитель, мы поддерживаем связь с некоторыми частями войска через рабов». «Прикажи навести на небо катапульты и баллисты. Пусть стреляют по кораблям. Их нужно сбить, пока они не сожгли всю нашу армию». «Будет исполнено, повелитель». После этого Вейдель заговорил с ванхорном «Как ты думаешь, на нас напали молдонцы? Полагаю, больше некому, ваше величество. Но откуда у них воздушные корабли?» Я думал, только боги могут иметь нечто подобное. Да, я тоже считал, что на Нагльфар единственный в своем роде. Но Железный Герцог вновь удивил нас. Кстати, сколько у них судов? Четыре. Но они не похожи на обычные корабли. Вместо парусов у них какие-то шары. Я приказал сбить их из катапульт Это будет непросто. Они летят довольно высоко. По крайней мере, так я понял из рассказов перепуганных рабов. Я поговорю с Артонором. Узнаю, не опасен ли этот огонь для нежити. Вейдель позвал Оракула, и тот откликнулся, сразу спросив, что происходит. Оказалось, он совершенно один в пещере, где скрывается от солнца. Его разбудил грохот, но он до сих пор не может понять, что это было. Лергус, с которым он успел связаться, тоже не понимает, что случилось. «Молдонцы атаковали нас с воздуха», — ответил Вейдель. «Они прилетели на воздушных кораблях и сбрасывают шары, которые при ударе превращаются в огонь, пожирающий все без разбора». Мне пришлось скрыться в землянке после того, как загорелся мой шатер. Надеюсь, вы не пострадали, Ваше Величество? Нет, но потерял связь с армией. Я могу только пользоваться зовом, передавая приказы тем, кто имеет возможность говорить с рабами и распоряжаться ими. Это несколько затрудняет организацию обороны. Нужно попробовать сбить корабли из катапуль. Я уже велел сделать это, но не думаю, чтобы удалось быстро разделаться с молдонцами. Даже на то, чтобы навести катапульты, нужно время. А много ли судов? «Четыре!» «Насколько они велики?» «Не знаю. Какое это имеет значение?» Вейдель почувствовал легкое раздражение. к «Чему эти расспросы, если они вынуждены прятаться под землей и не могут влиять на ход боя?» «На маленьком корабле много воинов не прилетит», — рассудительно ответил Эртанор. «Если удастся сбить эти воздушные суда, придется, вероятно, драться с их экипажами. Хотелось бы понимать, сколько примерно человек выступит в этом случае против нас». «Рабы слишком напуганы, да и половину из них уже, наверное, перебили этими взрывающимися шарами. Вампиры не смогут выйти из своих убежищ, мы окажемся лёгкой добычей!» Вейдель с ненавистью посмотрел на земляной потолок, сквозь который доносились звуки взрывов. «Если молдонцы победят, в их руках окажутся обозы, боевые машины, лошади и доспехи», — сказал артанор «Этого нельзя допустить, мы останемся ни с чем, и поход придётся отложить, а это равносильно поражению». Поэтому я хочу знать, твои мертвецы смогут отразить нападение молдонцев, если они высадятся. Нежить может сгореть в огне этих шаров, если их пламя действительно испепеляет без остатка. К сожалению, мы не ожидали подобной атаки и не укрыли мертвецов. Они сейчас так же беззащитны, как и рабы. Но если молдонцы окажутся на земле, нежить вступит с ними в бой. Надеюсь, корабли все же не слишком велики. Я тоже надеюсь. Глава 59. Ирт смотрел вниз, где ядовитые зелеными цветами распускались взрывы огней и тинель. Крошечные фигурки рабов суетились, пытаясь спастись или построиться, чтобы отразить нападение. Тщетные попытки, ведь с земли не достать тех, кто парит под облаками. Вампиров нигде не было видно, но и понятно, пока светит солнце, и мы с своих убежищ не выйти. А логово их как на ладони, шатры, палатки, навесы. Вероятно, есть и другие, но с высоты их незаметно. Ирт подумал, что уничтожить попрятавшихся на Сферату не составит труда. Они сгорали, не смея покинуть шатры, превратившиеся в смертельные ловушки. Снаряды и Тинель были наполнены легковоспламеняющимся составом. Сам по себе огонь не причинял особого вреда вампирам, лишь высасывая из них часть силы, но если на Сферату подвергался длительному воздействию пламени, как и происходило в случае, когда вещество из шаров и Тинель попадало на кожу, конце концов, он терял весь запас живучести и обращался в пепел. Ирт окинул взглядом запас огненных шаров, осиновых кольев и бутыли с чесночным экстрактом, сложных на дне гондолы. Эл знал, с кем придется иметь дело и хорошо подготовил своих воинов. Нет предела совершенству, развернулся и, проплыв пару десятков футов, завис над шатрами. Капитан приказал сбросить с левого борта два огня, и смертоносные шары полетели вниз, подобно слезам неведомого бога. Земля вспыхнула, и через несколько секунд, когда рассеялся дым, от шатров осталось черное пятно, с которого ветер поднимал тучи горячего пепла. Несколькими упырями стало меньше, подумал Ирт, с радостью отметив, что против огней и тинель на сферату не устоять. Сейчас он позабыл риторический спор с Эллом о врагах, способствующих расцвету империй и вспомнил, кто истребил его родину, убил его любимую. Сотни футов от «нет предела совершенства» усыпал шарами за кем последнее слово, и там, где секунду назад стояли грозные катапульты, появились груды черных дымящихся развалин, очертания которых ничем не напоминали машины смерти. Вдруг что-то с тяжелым гудением рассекло воздух над головой Ирда. Обернувшись, он увидел, как над палубой пролетел внушительный камень и исчез за противоположным бортом. «Тревога!» — закричал он, бросаясь на капитанский мостик. «Мы атакованы!» В этот миг еще один обломок скалы прожужжал над гондолой, на этот раз немного ниже. Команда метательной машины пристреливалась понемногу, спуская прицел. Еще попытка, и снаряд наверняка угодит в корабль. «Капитан, нас обстреливают с земли!» — воскликнул Ирт, прыжками забираясь на мостик. «Вижу!» — гаркнул тот, перебирая руками по штурвалу. Было заметно, как напрягаются мускулы под рубашкой. Штурман стоял рядом, растерянно наблюдая за тем, как капитан, отобравший у него управление, пытается увести корабль в сторону. «Не делайте этого! Если следующий камень даже не попадет в борт, он непременно упадет на палубу!» Капитан на мгновение задумался, потом кивнул и застопорил штурвал. «Вывести корабль вперед!» — крикнул он штурману. «Пропеллер на полную мощность! Убавить подачу горячего воздуха в шары! Мы снижаемся!» Ирт невольно кивнул, одобряя действия капитана. Действительно, с помощью этого нехитрого маневра они должны были выйти из-под обстрела. Взглянув за борт, он нашел глазами катапульты, из которых, судя по всему, их и обстреливали. Вдруг обшивку над палубой пробили несколько относительно мелких камней, примерно с голову человека каждый. Некоторые угодили в лучников, другие в матросов. Люди отлетели к постройкам, разбрасывая брызги крови. Снаряды превращали их в фарш из мяса, костей и одежды. Никакие доспехи не спасали. Одного человека камень увлек за собой и сбросил за борт. Падая, тот даже не крикнул, его сразу убил удар. «Баллисты!» — крик раздался одновременно с разных сторон корабля. Тем временем нет предела совершенству, дернулся вперед и медленно поплыл. Заработал пропеллер. Пламя в очагах стало ниже. Теперь оно едва виднелось над краем железных труб. Постепенно воздушные шары обмякли, и корабль начал снижаться. Ирт перевел взгляд с земли на соседний за кем последнее слово и увидел, что и тот подвергся обстрелу. Один из его бортов был проломлен так, что виднелись деревянные ребра каркаса, словно с огромного кита содрали кожу и часть мышц. Тем не менее судно пыталось пройти над атаковавшей его катапульты чтобы сбросить огонь и уничтожить противника. Ирд увидел, как в днище гондола ударили две баллисты, пробив маленькие дыры. Это не причинило кораблю особого вреда, ведь воздушному судну не страшны пробоины. Главное — беречь воздушные шары и ходовые части. Ирд нашел глазами другие корабли. Сверху виднее, очевидно, уже израсходовал весь запас огней и тиннель, потому что плавно шел на снижение, чтобы высадить десант. С него сыпались стрелы, находя цели среди уцелевших рабов, которые пытались навести на корабль одну из катапульт. Тем временем зоркий охотник сильно накренился и явно падал. ирт почувствовал, как сердце опустилось у него в желудок. Затаив дыхание, он наблюдал за тем, как судно сносило ветром к ближайшим деревьям. Первый из его шаров почти сдулся и трепетал, словно порванный парус. Веревки опутывали его, совершенно не удерживая. Нижний край полыхал, очаг, наполнявший его теплым воздухом, не успели погасить, и огонь перекинулся на обвисшую ткань. Вот корабль с треском врезался в лес, зацепился за вершины сосен, пролетел, ломая ветки несколько десятков метров и застрял. Ирт видел, как люди носятся по палубе, гася очаги, чтобы лес не охватил пожар. Затем с бортов скинули веревочные лестницы, с которых начали спускаться лучники. Ирт вздохнул с облегчением, хоть и не без сожаления. До этого воздушные корабли казались ему непобедимыми. Вдруг раненый корабль с треском просел, замер на пару секунд а затем с грохотом полетел вниз, оставляя на деревьях лоскуты шаров, обрывки канатов, куски обшивки и давя тех, кто болтался на веревочных лестницах. Зоркий охотник упал на землю и исчез в облаке густого белого пара. Оглушительно взорвался котел, и кипяток разлился под деревьями, окутав все туманом. ирт пытался различить спавшихся людей, но никого не было видно. Прикрыв глаза, он отвернулся. Тем временем, нет предела совершенству, шел на посадку. Лучники встали вдоль бортов и расстреливали расчеты баллист и ближайших катапульт. Стрельба с земли прекратилась. Оставшиеся в живых рабы сбежали, оставив обоз и хозяев. «Вот они!» — крикнул кто-то справа от Ирда. Обернувшись, он увидел матроса, указывающего куда-то рукой. На лице у того были страх и смятение. Уже догадавшись, что предстанет его взгляду, Ирт проследил за рукой матроса и увидел среди холмов армию нежити. Скелеты шли медленно, слегка покачиваясь. На некоторых из них еще сохранились куски, не успевшие разложиться плоти. Пустые глазницы полыхали огоньками, и Ирт невольно подумал, что ночью их должно быть можно принять за необычных светлячков. Мертвецы были облачены в доспех и несли щиты и оружие. Мечи, секиры, палицы и боевые молоты. Они приближались нестройной толпой, клацая зубами, словно пытаясь что-то сказать, но ни одного похожего на человеческую речь звука не долетало до замерших на борту людей. Над всем этим сборищем с гудением и жужжанием тучей носились мухи. Экипаж корабля оцепенел, завороженный чудовищным зрелищем. Но громкий повелительный окрик заставил воину вздрогнуть и взяться за оружие. «Спустите сходни!» — командовал капитан, на ходу надевая черный шлем с высоким гребнем, в виде вставшей на дыбы лошади. «Рейцари, мечи наголо! Лучники, не тратьте стрел, этих тварей они не берут! Готовьтесь к бою, вооружайтесь!» Он раздавал приказы спокойным четким голосом, словно сражаться с нежестью было для него привычным делом. Должно быть, это давалось ему нелегко, и Ирт не мог в очередной раз не подивиться способности Элла верно подбирать людей на должности. Вместе с другими он бросился в трюм, где хранились латые кольчуги. Помогая друг другу, лучники облачались в доспехи. Через несколько минут Ирт поднялся на палубу, держа в руке глефу. На спине у него висел небольшой круглый щит, который он прихватил на всякий случай. Первые воины под командованием капитана уже сражались с нежитью, но их теснили к кораблю. Ирт огляделся и заметил в стороне, за кем последнее слово. Его тоже покинул экипаж, который теперь сражался с мертвецами. То же самое происходило рядом со «Сверху виднее». Скелеты были уже повсюду, они надвигались на корабли, падали изрубленные на куски, лишившиеся рук и ног, но казались неумолимыми. Ирт побежал вперед, туда, где сражались рыцари, сошедшие с корабля первыми. Справа и слева от него торопились вступить в бой другие воины, тяжеловооруженные, с мечами и секирами. Они врубились в ряды нежити, отражая удары и нанося ответные, разбивая железные панцирь мертвецов, снося с плеч оскалившиеся лица. Скелеты были неповоротливы, но сильны. Они легко разрубали латы и кольчуги рыцарей, вырывали из рук оружие, впивались в шею острыми гнилыми зубами. Глава шестидесятая. Ирт, с бешеной скоростью вращая глеф и наступал, отсекая разлагающиеся конечности, разбрасывая вокруг себя ошметки гниющей плоти. Через некоторое время он оказался в центре пятачка, завального искромственными мертвецами. Его окружала нежить. Остальных рыцарей оттеснили влево, и отступать было некуда. Нужно было прорываться назад к кораблю или к другим воинам. Ирт выбрал последнее. Серебряные месяцы глефы летали вокруг него, не встречая преград. Кольчога превращалась в лохмоти, латы слетали, головы отделялись от туловищ. Но нежить только плотнее сдвигала кольцо. Ирт понимал, что постепенно начинает выдыхаться. Еще минут двадцать такого темпа, и он не сможет даже поднять глефу. Он почувствовал, как его начинает охватывать паника. Она медленно поднималась из низа живота и жаром вливалась в грудь. На Ирда надвигались не просто враги, которых можно одолеть или напугать. Из мерцающих глазниц на него смотрела сама смерть, бесстрастная, равнодушная, холодная и неумолимая. Ирд быстро огляделся решил пробиваться к кораблю. Там кольцо врагов было тоньше, медлительные скелеты еще не успели по-настоящему окружить его. Он начал расчищать себе дорогу, но отбивать и наносить удары становилось все труднее, и в какой-то момент эстрие ржавого меча вспороло кольчугу на его плече. Оно не вошло глубоко, пострадала лишь кожа, но это послужило сигналом, нужно как можно скорее вырваться из кольца врагов. Ирт парировал выпад справа, рассек воздух снизу вверх, боковым зрением проследил, как отлетела раскроенная голова в рогатом шлеме, нырнул вниз, уклонился от секиры. Прыгнув вперед, оказался за спинами мертвецов. Не оглядываясь, он побежал к кораблю. Нет предела совершенства, казался в эти мгновения спасительным островом. ирт видел, как в стороне от него группа арбалетчиков и мечников возвращалась от катапульты баллист, где расправилась с остатками расчетов. Воины трубили в боевые рога сигнали отступления. К другим кораблям тоже постепенно подтягивались те, кто отчаялся покончить с нежитью. Мертвецов оказалось гораздо больше, чем предполагалось. Видимо, вампиры по дороге разупокоили еще несколько погостов, подняв их обитателей из могил. Оглянувшись, сирт увидел, что скелеты пытаются его догнать, но они были слишком медлительны и заметно отстали. Он понял, что легко успеет на корабль, тем более, что до того осталось недалеко. Перед ним по трапу торопливо поднимались арбалетчики. Они не вступали в бой с нежитью, ибо не имели ни подходящего оружия, ни доспехов. Однако, заметив приближающегося Ирда, они взяли тяжелые секиры и поспешили навстречу на случай, если скелетом все же удастся настигнуть его. Но им не пришлось схватиться с мертвецами. Ирд бежал легко, закинув сложенную глефу на спину, так что нежить не могла с ним тягаться. Арбалетчики, встретившие его на полдороги, проводили его до трапа. Остальные воины тоже возвращались на корабли. Сверху виднее уже наполнял шары горячим воздухом, готовясь взлетать. Нежить обступала суда, но двигалась слишком медленно, так что ее атаки можно было избежать. Через пару минут все экипажи были в гондолах, и очаги выбрасывали пламя, стараясь оторвать их от земли. Оставалось сбросить с воздуха оставшиеся огни и тинель на уцелевшие катапульты, чтобы лишить врагов наступательных и осадных машин. Нет предела совершенству взлетел перед самыми лицами обступивших его мертвецов. Некоторые из них даже пытались уцепиться за обшивку, но были сброшены длинными шестами, которые обычно использовались для корректировки посадки, ими отталкивались от земли, чтобы ровно поставить гондолу. Сейчас они опрокидывали и отпихивали самых шустрых скелетов. Капитан приказал пролететь над покинутыми баллистами и катапультами и сжечь их оставшимися огнями. То же самое проделали другие суда, уничтожив практически все осадные башни, тараны, и прочие приспособления, предназначенные для штурма городов, которые вампиры везли с собой, предполагая используя для взятия Венста, а затем и Елгаада. В целом вылазка удалась. Наступление было, если не сорвано совершенно, то во всяком случае основательно задержано. Чтобы пополнить ряды рабов и нежить а также построить новые машины, но Носферату придется потратить не одну неделю, да и их собственные ряды поредели. Чтобы их пополнить, понадобится довольно много времени, так как почти все рабы, первые претенденты на руль слуг, погибли или разбежались. Итак, наступление противника захлебнулось, не успев докатиться до первого серьезного препятствия — Венста. Это был добрый знак, и когда корабли уплывали за горизонт, оставив десятки метров выжженной земли и сотни трупов, воины поздравили друг друга с первой удачей. Глава 61. «Под стенами Венста протекала река». По ней скользили легкие рыбацкие лодки, длинные баржи, груженые рыбой и товарами. Иногда заплывали из холодного моря купеческие суда, предпочитавшие торговать с Венстом, а не с портовым Елгаадом, где продать можно было дороже, но и налоги приходилось платить более высокие. Река наполняла долину, перегороженную плотиной, и поэтому на ней было устроено восемь шлюзов, на которых работали в общей сложности от 400 до 500 человек, в зависимости от объема работы. Весной река становилась бурливой и норовилась воротить постройки, поэтому приходилось набирать дополнительных людей. Вот и сейчас, когда с Кадратских гор пошли паводки и тронулся лёд, смотрители сновали по городу, расписывая выгоды работы на шлюзах и плотине. Но в этом году мало кто соблазнялся их посулами. Люди с тревогой смотрели на небо, где всё больше становилась багровая комета. Она вызывала неясное беспокойство, которое усугубляло тем, что на углах больших городов проповедовали юродивые и самозваные пророки, а по деревням пошли странные люди, предрекая конец света и страшные казни для грешников. Так что и разлив реки на этот раз приписывался влиянию кометы. Находились даже те, кто утверждал, будто в этом году воды прибыло больше обычного. Поэтому никто почти не желал работать на шлюзах, и смотрителям приходилось из сил выбиваться, пытаясь заткнуть все дыры, как в прямом, так и в переносном смысле. В конце концов они составили и подали элу петицию, в которую моляли принять хоть какие-нибудь меры, ссылаясь на то, что создавшееся положение может привести к прорыву плотины. Прошение смотрители очень осторожно обходили упоминание о распространяющихся слухах, связанных с кометой, что было нелегко, поскольку требовалось объяснить, почему люди не желают работать на шлюзах. Их старания позабавили эла. Неужели не думают, будто новый король способен поддаться панике или стать жертвой суеверий? Разве такой человек вступил бы в войну с вампирами и победил их? эл отложил петицию, решив поручить кому-нибудь из приближенных заняться этим вопросом. Плохой уход за плотиной действительно мог привести к катастрофе. За долгую жизнь эл Элл насмотрелся не такого. Но сейчас ему не хотелось забивать голову подобными проблемами. Он сидел на широкой каменной балюстраде и думал о том, что вампиры, задержанные на подступах к Венству, уже не могли рассчитывать на скорый успех своей компании Город был хорошо подготовлен к обороне за то время, что на Сферат устроили новые катапульты и осадные башни. Эл сам прибыл в Венст во главе значительного войска, чтобы руководить военными действиями. По его приказу укрепили стены и ворота, вырыли дополнительные рвы, заготовили огромные запасы зажигательных смесей и камней для метательных машин. Конечно, лучше всего было бы приобрести еще несколько десятков огней и тиннель но на это рассчитывать не приходилось, чтобы доставить их в Молдонию, времени не осталось. Накануне разведчики доложили, что вампиры начали приближаться к Венству. Это означало, что они собираются штурмовать город. Молдонцы готовились к бою. Сутками стучали кузнечные молоты, скрипели вороты, трещали костры и гудели плавильные горны. В воздухе витало возбуждение. Люди понимали, схватка с нечистью неизбежна, и многие погибнут. Эл собирался воспользоваться уцелевшими судами, только что сошедшими со стропила ручным драконом, и слухи обгоняют ветер. Эти два корабля обшили металлическими листами, чтобы увеличить прочность бортов, и теперь на солнце они казались чуть ли не золотыми. Команды были набраны в основном из числа экипажей «Нет предела совершенства» и «Сверху виднее». Остальные места заняли новобранцы воздушного флота, спешно проходившие подготовку на парящих в небе кораблях. Ирт тренировался во дворе с глефой и другими видами оружия или читал в библиотеке. За последние сутки они с Эллом виделись от силы раза два, когда обсуждали возможности укрепления обороны. Некромант консультировался с Ирдом, поскольку тот обладал поистине энциклопедическими познаниями в разных областях, включая и фортификацию. Элла ввел взглядом раскинувшийся перед ним город. С балюстрада открывалась великолепная перспектива. Он подумал, что взять такую твердыню будет делом непростым, но понимал, что на сферату противники необычные, и методы войны с ними должны быть соответствующими. Что, например, противопоставить их способности легко карабкаться по отвесным стенам или прыжками преодолевать пропасти. Все это предвещало много опасностей и трудностей. Эл наполовину обнажил меч и полюбовался, как играет на зачарованном клинке полуденное солнце. Оно казалось расплавленным золотом или даже драгоценным камнем, случайно заключенным в жестокую форму меча. Это оружие вскоре отнимет многие жизни, но что это изменит в мире? Заметит ли он, что в крошечной Молдонии победили люди или, наоборот, были сокрушены вампирами? Есть ли ему дело до царей и царств, прославленных и опозоренных воинов, процветания одних государств и оскудения других? Есть ли дело до самой истории? Эл не знал этого, но допускал любой вариант, это не позволяло опустить руки и просто ждать, когда время поглотит его, заставив забыть, кто он такой и зачем совершает движение по пустоши. Вечный странник и вечный изгой нашел пристанище в одной из земель благодаря маскировочной магии, но это не ввело некроманта в заблуждение. Однажды он покинет этот уголок земли и отправится дальше. Лазарь. Лазарь. Элл мысленно произнес по слогам свое имя, чтобы удостовериться, что еще помнит его, что срок еще не настал. Вздохнув с облегчением, он убрал меч в ножны. Носферату скоро будут здесь, вероятно, не позднее, чем через три дня. Теперь ничто их не остановит. Пришла пора решающей битвы, которая должна состояться именно здесь, перед стенами Венста, и решить, кто будет править в Молдонии — вампиры или люди. Глава 62. Ольгерд скакал к высевшимся над горизонтом Кадратским горам. Его доставил к ним воздушный корабль затем последнее слово», высадив так, чтобы дозорные рабы на сферату не заметили судно со сторожевых башен и площадок. Теперь Эрнадил пришпоривал коня, стараясь, однако, не загнать животное. Он торопился выполнить данные ему королем поручения, хотя не представлял себе, как разрушить сферы. Перед отъездом он получил от Элла четыре увесистых тубуса, закупоренных со всех сторон. Лишь по бокам у них имелись крошечные отверстия. За время полета на «За кем последнее слово» Ольгерт насчитал на каждом из тубусов по 18. Он не знал, как работают эти артефакты и не хотел проникать в их природу, только время от времени начинал твердить про себя инструкции. Поставить вертикально, прошептать «Фасигус и Семиам Эриус», и что есть силы ударить по тубусу сверху ладонью. Затем бежать подальше или переместиться в другую сферу. Фасигус Иссемиам Эриус, повторил Ольгерт про себя, боясь произнести заклинание вслух. Вдруг артефакт откликнется на него и сработает раньше времени. Эрнадил был рад, узнав, что король дает ему шанс восстановить честь и успокоить совесть. Он с нетерпением ждал момента, когда сможет проникнуть в бальгон и приступить к выполнению задания. В успехе предприятия Ольгерт не сомневался. Способность к трансформации позволит ему свободно перемещаться по городу мертвых. Он приближался к Бальгону, старательно избегая дозорных башен, прячась в ущельях и пробираясь тайными тропами. Через несколько дней ему пришлось оставить коня в пещере, одной из тех, которые использовали разведчики Молдонии. Там имелся небольшой запас воды, пищи и корма для лошадей. Подкрепившись, Ольгерд взял только необходимое – флягу с водой, немного еды, оружия, карту Бальгона, на которой был обозначен вход в сферы, и тубусы. К Бальгону он отправился ночью, чтобы выйти к стенам древнего города на рассвете, когда вампиры будут спать и охранять цитадели останутся только рабы. Ирнадил решил принять облик одного из тех, кто выйдет за пределы Бальгона. Он не знал, удастся ли ему это сразу или придется ждать подходящего случая. Не было ему известно также, выходят ли вообще рабы за стены города, но ничего другого не оставалось. Ольгард увидел Бальгон с первыми лучами солнца. Мрачные башни казались черными на фоне лазуревого неба. Четыре сферы возвышались надо всеми постройками. При виде них Эрнадил замер и судорожно сглотнул. «Вот они, роковые сверкающие шары и хранилища душ Сферату, залог существования их рода. Он должен разрушить их и как можно скорее». Эрнадил подобрался поближе к воротам и притаился в ущелье. Ждать пришлось долго. Казалось, в городе никого нет, ни звука не доносилось из-за крепостных стен, ни единого движения не замечал Ольгерт на башнях и бастионах. У него затекли ноги, от неподвижности ныла спина. Изредка он прикладывался к фляге с водой, а около полудня подкрепился хлебом и сыром. Наконец, со стороны ворот донесся протяжный скрип. Осторожно выглянув, Ольгерт увидел, как высокие створки медленно творяются. Из бальгона вышла колонна людей, нежших инструменты и какие-то свертки. Очевидно, это были рабы из тех, что следят за хозяйством или прислуживают. Их сопровождали два воина, вооруженные короткими изогнутыми мечами. На них тускло сверкали длинные кольчуги, латы островерхие шлемы, украшенные красными флажками. Было трудно понять, следят ли они за тем, чтобы рабы не разбежались или охраняют их. Ольгер склонялся к последнему, поскольку все знали, что вампирам служат добровольно за возможность стать одним из бессмертных. Рабы направлялись на запад. Вероятно, они должны были потом вернуться в Бальгон. Ольгерт решил последовать за ними и попробовать принять облик одного из них – слуги или воина. Он оставил припасы в ущелье, где прятался налегке, стараясь не попасться на глаза, отправился вслед за людьми. Примерно через полчаса рабы вошли в балку, на дне которой курился легкий туман. На склоне одной из гор виднелся вход в пещеру. Перед ним они остановились и положили свои ноши. Затем те, кто нес с собой инструменты, вошли в пещеру, а остальные остались их дожидаться. Трое или четверо сели на камни и принялись набивать трубки. Видимо, их товарищи должны были вернуться нескоро. Воины расположились здесь же, лениво поглядывая на склоны гор и утреннее небо. Никто явно не опасался нападения. Ольгерд задумался, как незаметно осуществить трансформацию. Похоже, рабы не ходили поодиночке, и это осложняло задачу. Наконец он решил привлечь внимание воинов, рассудив, что заставить их отделиться от остальных проще. Ирнадил поднял увесистый камень и бросил вниз. Булыжник покатился, подпрыгивая с глухим стуком и увлекая за собой мелкие обломки. Рабы подняли головы и какое-то время смотрели в сторону Ольгерда, разумеется, не видя его, поскольку он укрылся от них. Тем не менее, никто не поднялся и не направился туда, откуда упал камень. Наверное, рабы решили, что это случайность. И действительно, в горах осыпи не редкость, так что, скорее всего, они обратили внимание на шум только потому, что опасались лавины или обвала. Выждав пару минут, Ирнадил сбросил второй камень. На этот раз воины поднялись со своих мест и, переглянувшись, начали что-то обсуждать. Ольгерд надеялся, что склон пойдет проверять только один из них, но осторожно выглянув, увидел, что оба мечника карабкаются к нему. Это слегка нарушал его планы, но теперь делать было нечего. Ирнадила решил, что убьет одного из воинов, примет облик другого, а рабам скажет, что товарищ погиб в схватке с молдонскими разведчиками, которым удалось отбиться и сбежать. Другого шанса встретиться с обитателями Бальгона могло и не представиться, ведь неизвестно, что рабы делают в пещере, и как часто они покидают город мёртвых.